Глава 3. Аэропорт Пула, Хорватия. Июнь 2013 года. Авелин ждала посадки на свой рейс. Здание аэропорта Пула небольшое и неприметное, особенно по сравнению с большинством крупных международных аэропортов. Здесь она чувствовала себя на удивление спокойно, в отличие от зданий с бесчисленными терминалами и бесконечным потоком людей. Ей пришлось неделю провести в отеле под Пулой, у него не было собственного пляжа, но рядом располагалась прогулочная зона, идущая вдоль обрывистого берега. С одной стороны раскинулось море и скалы, с другой на возвышенности пристроились многочисленные частные гостиницы. Вечерами она уходила по тропинке и пропадала, теряясь в одиночестве и красоте этих мест». Она была бы счастлива отдохнуть здесь, но сейчас каждый день промедления казался непозволительной беспечностью, и ей было не до чистейшим воздухом и прозрачными водами Адриатики. Авелин не сомневалась, что Беатрис сможет о себе позаботиться. Все ее тревоги сходились на Энтони. Он не был первым мужчиной, кого она полюбила. Авелин дважды побывала замужем, видела, как стареют ее избранники. Они уходили, оставляя хрупкие, стирающиеся воспоминания, но она ни разу не задумалась о том, чтобы изменить кого-то из них, пока не узнала, что такое любовь. Его звали Дерек Финчер, высокий темноволосый красавец, романтик и мечтатель, полная противоположность Энтони. Любая девушка отдала бы все, чтобы такой мужчина обратил на нее внимание, но Дерек, несмотря на яркую внешность, с противоположным полом был робок. Женщины сражались за его внимание, но единственной истинной страстью для Дерека оставались самолеты и небо. Вспоминая его доброту и детскую непосредственность, Авелин улыбалась. Он был для нее светом в бесконечной череде темных будней одиночества. Рядом с Дереком она поверила, что заслуживает счастья, впервые позволила себе любить и быть любимой. Но собственная тайна жгла душу изнутри авилен боролась с сомнениями и неуверенностью, сможет ли он понять и принять ее истинную сущность. Но Дерек так и не узнал, кто его избранница на самом деле. Он разбился во время одного из испытательных полетов. Авелин долго не могла оправиться, замкнулась и никого к себе не подпускала. Пока не встретила Энтони. Все начиналось как приятное общение и флирт. Скандальная репутация уничижительных метких статей шла впереди него – Энтони окружали сотни людей, в том числе и женщины, совсем не красавчик, тем не менее он пользовался небывалой популярностью. Подобно ей он смирился с одиночеством, но в обществе друг друга они позволили себе быть настоящими. За месяцы их знакомства Авелин рассказала ему больше, чем первому мужу за 13 лет совместной жизни. Пережитые эмоции и воспоминания делились с ним всерьез или в шутку, Несмотря на свое желание казаться циничным, Тони глубоко в душе оставался романтиком. Он дарил ей цветы, каждую встречу делал незабываемой. Если бы Авелин могла, она остановила бы время и жила в нем рядом с Энтони. Судьба распорядилась иначе. Во время падения она, не раздумывая, прикрыла собой Тони, отрухнувшего сверху пласта. Она выдержала, но дальше последовал ад. Многочисленные травмы требовали заживления, и инстинкты взяли верх. Она набросилась на человека. Авелин собиралась уехать, надеясь, что Энтони справится с потерей и станет жить дальше. Чем больше она думала об этом, тем страшнее становилась. Авелин не могла позволить ему пережить тот же кошмар, что и она после смерти Дерека. Она пришла к Тони в больницу, чтобы стереть все связанные с ней воспоминания, но не смогла. В его глазах она прочла то, от чего отказалась уже давно – доверие и любовь. Она смотрела на Энтони и вспоминала каждую минуту, что они провели вместе. Именно тогда Авелин поняла, что не может перечеркнуть то, что между ними не имеет права так поступить с ним. Она поставила Тони легкие блоки, которые мешали ему вспоминать их последний разговор и думать о том, как она выжила. И ушла. Оставила надежду ему и себе. Если бы не взрыв, она, скорее всего, испугалась бы своих чувств и навсегда порвала стони, сбежала подальше и вернулась к тому, от чего ушла – одиночеству и бесконечной череде имен, проходящих мимо людей. Притворяться, брать на прокат личности – вошло в привычку. Все, что у нее оставалось – краткие счастливые эпизоды и люди, лица которых стирались из памяти одно за другим. Их с матерью пути разошлись, когда Беатрис попыталась спрятать ее от Дариана. Она была готова сделать все, чтобы защитить Авелин от жизни, которую ей уготовил Сильвин, но последствия этого оказались ужасны. Наказанием для Беатрис стала ее смерть. Авелин отказалась от матери, чтобы той сохранили жизнь и оставили в покое, но потом долгие годы не могла себя этого простить. Испытывал ли Сильвин те же чувства? Авелин не знала. Будучи малышкой, в его лице она обрела отца, а когда повзрослела – наставника. Он привозил необыкновенные подарки, учил ее хитростям и особенностям жизни измененных, но так и не открылся ей, оставаясь чужим и далеким. Его извечная маска — обходительность, галантность и непроницаемое спокойствие, то немногое, чем приходилось довольствоваться. Авелин ни разу не увидела тепла в его взгляде, лишь интерес. Объявили посадку, и Авелин достала планшет, проверяя местоположение Энтони на интерактивной карте. Несколько дней назад Энтони был в Нью-Йорке. Зачем его понесло в Солт-Лейк-Сити? Раньше он часто ездил по стране, собирая материал и встречаясь с информаторами и экстрасенсами, но вряд ли его отправили бы в командировку именно сейчас. Тони не так давно вышел из больницы. Возможно, он сам нашел что-то новенькое, очередных лжемедиумов, которых захотел поджарить... «Проверить не помешает». Бросив взгляд в сторону стремительно тающей очереди на посадку, Авелин достала телефон и набрала номер его редакции. Представилась информаторам, сказала, что не может ему дозвониться. Секретарь сообщила, что Энтони не появлялся на работе уже несколько дней и что она не единственная, у кого не получается связаться с Хартманом. «Шеф очень зол», — доверительным тоном сообщила она. «У него уже прошли сроки сдачи последней статьи». «Оставьте мне свое имя и номер телефона, я ему передам, как объявится, если его не уволят». Авелин нажала отбой и смяла посадочный талон. Тони мог быть тем еще клоуном, но безответственным его назвать нельзя. Он никогда не бойкотировал сроки сдачи работ и не исчезал без предупреждения. Беатрис говорила, что человек, идущий по их следу, профессионал, и что связываться с ним себе дороже. Следовать безопасному маршруту, предложенному у знакомой матери, или лететь в Солт-Лейк-Сити? Почти наверняка Энтони оказался там не по своей воле, а из-за нее. Будь рядом Сильвин, он бы силой запихнул ее в самолет, а окажись рядом Беатрис? Наверняка бы звала бы идиоткой и отправилась вместе с ней за Тони. Будь тот тип хоть трижды профессионал, но он человек, и в его группе тоже люди, которые раньше не сталкивались с измененными». Это уже ощутимое преимущество. «Прости, мама», – прошептала Авелин. «Ты поступила бы так же».